«Я спел, потом мы выпили, и тут рядом оказалась Алия. Обворожительная, я вам скажу, женщина, но что-то в ней есть такое...» Она спросила, знаю ли я князя Виктора Ухтомского, то есть вас. А потом велела держаться от вас подальше, потому что вами и вашими друзьями скоро займутся. Так и сказала. Займутся. Вы представляете, господа? «Очень мило», — хмыкнул князь, — «чем я прогневил эту мадмазель?» «Она сказала, что у вас есть очень опасный приятель. У него тоже странная фамилия. Французская». «Килюс», — тихо подсказал в томский и согласно кивнул. «Да, Алия что-то еще говорила о какой-то крови. Кто-то у кого-то пил кровь. Представляете, господа, ужас!» «А что это аллея с вами разоткровенничалась?» — недоверчиво поинтересовался Ухтомский. «По-моему, она курит какую-то дрянь, или даже колется. Вот ее и понесло». А потом к нам подошел этот капитан, отвел Алию в сторону, затем вернулся и велел мне молчать, иначе... «Иначе...» — Звездилин умолк, пугливо поглядывая по сторонам. «Какой-то бред!» — нарушил молчание Киселев. «Но, господа, может, все-таки заявить милицию?» «Не надо! Не надо милиции!» — певец побледнел. «Это страшные люди! Если они узнают, что я рассказал вам...» «Успокойтесь, товарищ Звездилин!» — веско прогрел в Томске, и тот затих. «Мы благодарим вас за ваш... э. -э смелый поступок. Но держитесь, прошу вас, с большим достоинством!» Получив очередной выговор от беспощадного штабс-капитана, певец окончательно скис. «Это не бред, Александр Александрович», продолжал князь, обращаясь к Киселеву. «А если и бред, то лишь отчасти. «Да», — согласился Мик. «Спасибо за предупреждение, господин Звездилин». «Александр Александрович, где тут у вас телефон?» «У дежурной». «Господин Плотников». «Господа, если это так серьезно...» то, может, я могу чем-то помочь? Плотников лишь пожал плечами и направился к выходу, где на столе дежурной дремал телефонный аппарат. Тем временем Звездилин, проработав, пробормотал что-то о расстроенных нервах, поспешил откланяться. Через несколько минут миг вернулся. Ухтомский вопросительно взглянул на него, но тот покачал головой. «Николай нет дома. Я звонил Лидке, они ушли гулять. Лида взяла с собой тютник». — Вот незадача, — огорчился Виктор. — Это, право даже не героизм. Это называется несколько по-другому. Знать бы, где они? — Где? — Миг задумался. — Раньше она ходила на этюды в... Сокольники, кажется. Мне Келюс говорил. — Надо ехать, — решительно заявил в Томске, вставая. — У нас дела. Тихо напоймал Плотников и штабс-капитан. Нерешительно постояв, опустился на место. Миг достал записную книжку, быстро перелистал странички. «Вот что, Виктор, поезжайте сами и решайте без меня. Думаю, справитесь. А я возьму такси и смотаюсь в сокольники. Может, мы паникуем, но после всего, что случилось...» «Господа», — вмешался Киселев, — «прошу располагать мною, по вашему усмотрению. У меня машина на стоянке». Кроме того, если надо будет кому-нибудь э, укрыться, моя фазента в вашем распоряжении. Это далеко, километров 100 отсюда. Глушь страшная, никакая собака не найдет. Мик секунду раздумывал, затем, решившись, кивнул их Томскому вместе с Киселевым направился к выходу. Уже сев в автомобиль Александра Александровича, старый потрепанный жигуленок, Лодников вынул из кобуры наган и проверил патроны. Прокрутив пару раз барабан и убедившись, что все в порядке, он не стал прятать оружие, положив его на колени. Киселев лишь покосился на наган и, не сказав ни слова, повернул ключ зажигания. Килюс и Лида действительно были в парке, в котором прошлой осенью девушка встречалась с Фролом. Именно тут, в нескольких метрах от остановки, девушка увидела мчавшуюся прямо на нее черную громаду грузовика. И Николай удивился отчего она решила приехать именно сюда. В последнее время Лида сильно изменилась. Как-то она, словно между прочим, попросила Лунина научить ее пользоваться браунингом. Келюс отделался дровоучительной фразой о вреде шуток с огнестрельным оружием. Но понял, что Курноса художница не шутит. Сам он с оружием расстав... не расставался, понимая, что тех, кто убил Фрола, теперь уже ничто не остановит. Последние дни Килюс потратил на перепечатку подробного отчета о, о всем виденном, куда был добавлен анализ документов из спортивного архива и комплект фотокопий. Материалы, собранные в папку, ждали своего часа в ящике стола. Как раз сегодня Николай собирался позвонить по секретному телефону. Выхода не было. Ни ему, ни Мику не под силу тягаться с теми, кто методично обкладывал их маленькую когорту. Августовский день дышал жарой, и клюз был в одной рубашке. Обычно он, несмотря на лето, носил куртку, чтобы скрыть спрятанный в кобуре под мышкой браунинг. Но в этот день жара была какая-то особенная, и Лунин оставил куртку в квартире художницы, положив пистолет в этюдник. Он догадывался, что рисовать девушка не собирается. Действительно, в этот день Лида даже не притронулась к краскам. Они не спеша прогулились по пустынным аллеям, В редкой тени молодых невысоких кленов не молчали. Килюс, по давней привычке думал завязать легкую беседу ни о чем, но сегодня художница была как никогда неразговорчива о Фролле они больше не говорили стоило Лунина упомянуть о нем, как Лида мгновенно умолкала. Они в который раз уже мерили шагами Алию, когда девушка внезапно попросила еще раз описать внешность сиплого и китайца. Кунин без всякой охоты начал вспоминать. Китайца он помнил прекрасно, но Сиплый по-прежнему оставался темным силуэтом в пальто, глубоко надвинутой на глаза шляпе Художница слушала внимательно, чуть закусив губу, а затем поинтересовалась, где, по мнению Николая, она могла бы встретить кого-либо из этих двоих. Келюс принялся втолковать Лидии очевидную истину, что в одиночку ей никак не справиться и эту войну надо вести все вместе. Девушка ничего не ответила, помолчала, а затем тихо сказала, что фрукт действовал один. Николай хотел вновь возразить, но понял, что Лиду не переубедишь. Они вышли к самой трассе, чуть правее автобусной остановки. Внезапно Келлиус остановился. Что-то словно ударило в грудь. Заныла давно зажившая рана возле локтя. Невидимая тяжесть легла на затылок. Он на секунду закрыл глаза, пытаясь прийти в себя, но боль не проходила. Лида тоже остановилась, удивленно поглядел на Лунина. «Сейчас, Лидуня, сейчас!» Странное ощущение становилось все сильнее. Но Николай уже овладел собой и, открыв глаза, внимательно огляделся по сторонам. «Что случилось?» «Кажется...» «Кажется, нам надо уходить», — вздохнул Лунин, прикидывая, как быстрее добраться до метро. «Они тут?» — поняла девушка. «Ты их почувствовал, да?» Николай кивнул, решительно направился прямо к автобусной остановке. Лида последовала за ним, но Кирюс внезапно остановился. На противоположной стороне трассы затормозил большой черный Мерседес. По дороге сплошняком шли машины. Ничего удивительного в появлении Мерседеса не было. Но Николай вспомнил, что именно на такой машине ездила Алия. «Тут есть другой выход», — поняла девушка. «Можно пройти через парк». «Пошли». Они повернули назад. Из парка было два выхода. Широкая аллея, которая вела к троллейбусной остановке, и узкая дорожка, выходившая прямо к станции метро. Не сговариваясь, Келюс и Лида свернули туда. На небольшой аллее было совершенно пусто. Но Лунин вновь почувствовал тревогу. Он мастерно обругал себя паникером, взял девушку за руку и ускорил шаг. Мельком подумалось, что лиди, лишь недавно ставший на ноги, трудно идти в таком темпе. Но художница, словно угадав его мысли, чуть заметно кивнула и даже попыталась улыбнуться. До метро было уже рукой подать. Келюск собирался перевести дух, как вдруг где-то слева мелькнула черная тень. Прошелестели ветки, ровшие вдоль дорожки сирени, и в ту же секунду рука Лиды дернулась. Прямо перед ними, посреди аллеи, стоял китаец. Похоже, ему довелось изрядно пробежаться, и Николай, стараясь не показать испуга, хмыкнул прямо в лицо запыхавшемуся врагу. «Чего смеешься, Лунин?» — скривился шен быстро поглядев по сторонам. «А ведь он меня... боится...» — внезапно понял Николай, и его собственный страх исчез. Он лишь пожалел о том, что не успеет достать браунинг, спрятанный в этюднике. Китаец, словно догадавшись, поцокал языком, и в его руке тускло блеснул вороненый ствол, на конце которого торчал на балдашник глушителя. «Не двигайся, Лунин! Если хочешь пожить еще минуту, стой смирно! Я бы тебя давно пришил. Сначала прострелил бы живот, а потом на твоих глазах кончил девку». Я бы убил ее голыми руками. Знаешь, как это делается? Келюс не отвечал, прикидывая, не стоит ли все же попытаться. И был совсем рядом, правой руке Лиды. Гордый ты, Лунин. Давно бы прикончил тебя, но мне запрещали. Он, то таком ты не должен знать, велел тебя не трогать. Ты не должен знать. Николай понял. Шинджа говорил о том, кого его случайный собеседник назвал товарищем Вечным. «Ну ты сам виноват!» не спеша поднял ствол и прицелился. «Твой Йети, товарищ Соломатин, был опасным колдуном. Мы убили его, Лунин, и теперь убьем всех вас. И ту девку, что ты спрятал в Крыму, тоже. Кого обмануть, думал Лунин, а? Око силы видит все!» Сейчас ты умрешь, но могу обещать, что твоя девка, та, которую ты отправил в Судак, умрет не так быстро. Нарак Ценпо разрешил мне позабавиться. Смерть — лучшая забава, Лунин. А тебя велено убрать сразу. Хорошо, что вы вместе пошли меньше бегать. А то набегался я за твоим соломатиным. В ту же секунду что-то сухо треснуло. Шинджан не договорил и выронил пистолет. На лице его появилось выражение крайнего удивления. Все еще не веря, он схватился за живот и начал медленно оседать на землю. Лида держала Браунинг двумя руками. Глаза ей были прищурены, а уголки губ чуть заметно кривились в странной улыбке. Раскрытый этюдник лежал рядом. «Лида!» — ахнул Николай. Девушка вновь выстрелила. Китаец застонал и рухнул навсничь. Вторая пуля попала тоже в живот. И понял, что Лида не спешит прикончить врага. Он протянул руку к пистолету, но художница помотала головой и шагнула ближе к корчившемуся на земле китайцу. Кровь лила потоком. шен прижимая руки к животу, даже не стонал, а шипел. Девушка засмеялась и выстрелила вновь. Третья пуля попала прямо в голову. Тело обхода, дернувшись несколько раз, затихло. Лида, не торопясь, отдала пистолет Лунину, подняла с земли тюдник и принялась складывать выпавшие тюбики с краской. Затем, также не спеша, взяла из рук Николая оружие и, сплетав в тюдник, аккуратно закрыла крышку. — Надо уходить, Лидуня, — тихо произнес Келюс, боясь, что у девушки сейчас начнется истерика. — Да? Все так же спокойно кивнула она. «Мы сейчас уйдем». «Этот козел мучился, правда?» «Сильно мучился. И специально стреляла в живот». «Пойдем», — вздохнул Николай, понимая, что разговаривать с девушкой сейчас бесполезно. Он хотел забрать пистолет Шинджи, но затем передумал. «Пусть оружие найдут рядом с трупом».